Глава девятнадцатая. Спасатель. Мне нечем было помочь Джулин. Даже магия не всесильна, ведь и она не способна оживлять мертвых. Умирающих? Да. Но не тех, кто уже ушел на другую сторону линии жизни. Им не поможет уже никто и ничто. Джулин была первой в этом мире, кто отнесся ко мне никак к восставшему из гроба чудовищу, не как к объекту важных научных экспериментов, даже не как к пациенту, а как к человеку. Она помогала мне в тех вопросах, которые явно не входили в ее служебные обязанности. Причем делала это даже не без удовольствия, как и многое другое, кстати, что тем более не входило в ее обязанности. Да, у меня не было на нее серьезных планов». «Да и у нее на меня, похоже, тоже, раз она так же легко отпустила меня, как я ее, но все равно что-то нас связывало. Пусть даже это были всего лишь несколько дней, но это были хорошие и приятные несколько дней. В этом мире мало людей, с которыми я проводил столько же хороших дней, и сегодня их стало еще меньше. Все, что я мог сделать для Джулин, это аккуратно перевернуть ее на спину» поднять на руки и сделать несколько шагов по дороге, снова пересекая ее уже в обратном направлении. Туда, откуда я приехал. Там через дорогу от разрушенной больницы с разбитыми витринами небольшой магазинчик, внутри которого все было повалено и порушено. Но это не важно. Главное, что он сам уцелел. У него остались стоять стены, а значит, даже если сюда снова полетят снаряды, они не смогут навредить Джулин второй раз. Я забрался через разбитую витрину и аккуратно положил бездыханное тело между стеной и прилавком магазина, так, чтобы она оказалась защищена со всех сторон. Для этого пришлось отбросить ногую павший со стойки кассовый аппарат, и он дребезжа покатился по полу, теряя из раскрывшихся ящичков монетки и купюры. Я положил Джулин прямо на них и присел рядом». Протянул руку и положил ладонь ей на глаза, закрывая их, как будто маской. Через несколько секунд веки девушки от тепла руки нагрелись, и я медленно повел рукой вниз, закрывая ее глаза. «Я скоро вернусь», — тихо сказал я непонятно кому, просто потому что чувствовал, что надо что-то сказать. Поднялся на ноги, нашел среди поваленных и поломанных манекенов какой-то отрез ткани почище, Накрыл Джулина и вышел из магазина обратно на улицу. Мертвым уже не помочь. А вот живым, которые, вероятно, еще оставались в обваленной больнице, вполне возможно. Подходя к больнице, я не торопясь плел нужное плетение. И когда закончил, топнул на очередном шаге особенно сильно, распространяя вокруг себя волну зеленой маны. Не через руки, а через ноги. Почти так же, как делал это, когда в одиночку атаковал тротлистов в гремучих варах. Да и плетение было то же самое, только сейчас несколько раз мощнее. Настолько мощнее, что зеленая волна достигла даже развалин больницы и захлестнула их. Как настоящая волна. Но это только так казалось, что мана пошла поверху, и на этом все закончилось. На самом деле она и снизу тоже просочилась под завалы, и в промежутке между обломками затекла. Говоря проще, она оказалась везде, добралась до самых глубоких и скрытых мест и в глубине каменных завалов пробились трепещущие красные точки бьющихся сердец. Они были полупрозрачными, а где-то вообще едва виднились. Настолько глубоко находился заваленный выживший, но они были, и их было не так уж мало, как минимум два десятка, и, как это ни странно, ближайший находился совсем рядом. В одном из тел, которые лежали перед больницей, едва заметно подергивалось угасающее сердце. Человек был жив, но уже одной ногой по ту сторону границы. Ничего удивительного, учитывая, какая лужа крови под ним растеклась. Он наверняка находился, если не в последней стадии геморрагического шока, то очень близко к ней. С него я и начал. Присел рядом, положил руку на спину в район сердца, раненый лежал навзничь, как и все остальные, и влил в его тело приличную порцию зеленой маны, заполняя ею сердце пострадавшего. Оттуда, по сосудам, идущим абсолютно по всему телу, мана растечется сама собой и уйдет на это лишь несколько секунд. Если за это время человек не умрет, то мана примется за дело, закрывая открытые раны и восстанавливая поврежденные ткани. Это не будет быстро. Даже напротив, это будет очень и очень долго. Ведь я весьма далек от целительства и не умею, как маги-врачеватели, сращивать кости за час. Все, что я могу, это провести вот такое... Полукустарное лечение, по сути, лишь подстегивая собственную регенерацию организма и помогая ей в тех случаях, когда она бессильна. Но, по крайней мере, после того, как я это сделаю, можно быть уверенным, этот человек уже не умрет, Не сейчас, по крайней мере. Потратив семь секунд на помощь раненому, я не выдержал и обернулся, еще раз посмотрев на магазин, в котором укрыл Джулин. Я знал, что ничего там не увижу, но не обернуться просто не мог. Это было бы нечестно, не дать ей шанса. Конечно же, сквозь стены магазина я не разглядел бьющегося сердца. Да и не могло этого случиться. Мимо меня проскользила граница защитного барьера Ванессы, и я вторично почувствовал ощущение лопающегося мыльного пузыря. Только в этот раз я из него не вылез, а наоборот влез. Барьер уже набрал приличную скорость и двигался примерно наравне с бегущим человеком. Буквально несколько секунд, и он пересек всю парковку и поглотил больницу, заключая и ее тоже в непроницаемый купол. Вот и отлично. Теперь можно не волноваться, что я попаду под обстрел, когда буду помогать погребенным под завалами. Жаль только, что купол не оказался здесь раньше. Винить Ванессу в этом я даже не думал. Совершенно очевидно, что она тут ни при чем. Она и так в прямом смысле этого слова из кожи вон вылезла, чтобы защитить город и всех, кого только возможно. И единственное, что ей можно сказать, — это спасибо. Причем тысячу раз, и то мало будет. Но все равно грустно от того, что она опоздала, буквально на каких-то пять-десять минут. Зато хотя бы теперь можно не волноваться о том, что тех, кого я удержал от падения на самой границе жизни и смерти, добьет шальным осколком». Влив еще порцию красной маны в асфальт под раненым, чтобы он разогрелся и не вытягивал тепло из человека, я поднялся и направился к завалам, на ходу сплетая каждой рукой по плетению. Два разных плетения для двух разных целей. Старение ударило по огромному блоку, который раньше был козырьком входной группы, и превратило бетон в мелкую тонкую пыль. Она даже не успела просыпаться вниз. Ее подхватило и сдуло прочь легким ветром, оставив только гнутую и рваную арматуру. С ней я разобрался магнетизмом, центр которого расположил в самой середине объема бывшего блока. Маны в заклинание было вложено так много, что толстые железные прутья не просто слиплись воедино. Они натурально скомкались в один плотный шарик с торчащими из него кое-где шипами, и шарик этот, упав на обломки, скатился с них и остановился где-то у меня за спиной на парковке. С таким расходом маны я мог бы просто поднять весь этот огромный бетонный блок в воздух, используя один только магнетизм, но у меня не было уверенности в том, что у него нет каких-то повреждений, которые я просто не вижу, но из-за которых блок развалится прямо в воздухе, еще больше усугубляя ситуацию. Поэтому я выбрал чуть посложнее и подольше, но зато наверняка. Со следующим обломком я поступил аналогично и добрался до первого пострадавшего. Это была еще одна медсестра в такой же одежде, как у Джулина, но живая. Обе ее ноги и одна рука были изломаны. Сама она была без сознания, но жива. Я осторожно поднял ее простым телекинезом, как делал это с раненой новой, и спустил с горы завала, одновременно делая то же самое, что делал с первым выжившим, закладывая в сердце сгусток целительной зеленой маны. «Подогреть асфальт я не забыл, тоже», и на получившееся теплые ложе аккуратно уложил девушку, следя, чтобы поломанные конечности не оказались под ее телом. После этого я вернулся к разбору завала, продолжая уничтожать большие и тяжелые обломки старением и магнетизмом. Использовать на них телекинез было нерационально. Это открытое плетение, в котором замкнута только половина потоков, а остальные оставлены разомкнутыми для того, чтобы маг мог прямо на ходу менять конфигурацию заклинания — А у таких заклинаний коэффициент полезного действия всегда не особо высокий. И чем больше и тяжелее объект, с которым приходится взаимодействовать, тем больше маны и времени на операцию уходит в никуда. Но плетение телекинеза я все равно не стал гасить и подвесил рядом, в воздухе, используя его тогда, когда использовать его было рационально, когда стали попадаться мелкие обломки. Тогда щупальца фиолетовой маны, из которой полностью состояло заклинание, принимались быстро-быстро расхватывать их и отшвыривать в сторону. На такие обломки нельзя было применить магнетизм, потому что зачастую в них даже не было арматуры и не было смысла применять старение. Я сам состарюсь, пока расправлюсь хотя бы с половиной. Поэтому телекинез. Он как нельзя лучше подходит для подобных работ. Тем более, если сплел его я, у кого фиолетовая мана всегда была и всегда будет самой любимой и самой податливой. Да что там, даже мой нож практически полностью работал именно на ней. Из-под кучи маленьких обломков проклюнулся один побольше. Я освободил его и уже знакомым образом уничтожил через старение и магнетизм, освобождая еще одного запертого человека: мужчину средних лет в сознании, скрипящего зубами от боли и тяжело дышащего, не иначе ребра сломаны. Все хорошо, проникновенно сказал я, поднимая его телекинезом. Я друг, я спасатель. Не делайте, пожалуйста, резких движений. Вместе со сгустком зеленой маны я передал ему еще немного черной, чтобы обосновалось у него в мозгу, внушая мысль о том, что все страшное уже позади, а впереди только хорошее. Позитивное мышление — это всегда хорошо. Особенно если помогает раненому не дергаться, бередя раны. Я вернулся к разбору завалов и вытащил еще двоих. Обе женщины средних лет. В больничной одежде, но не похожие на молодых медсестричек. Наверное, какие-то врачи или лаборантки. К сожалению, я не успевал спасти всех. Работать приходилось аккуратно, чтобы завалы не просили, когда я убираю очередную их часть, и порой даже возникала необходимость поддержать его, укрепляя в том или и другом месте, когда я совершал плохо продуманное действие. Прямо у меня на глазах одно сердце перестало биться, когда до него оставалось докопаться буквально каких-то полметра, и как я не пытался его запустить, когда раскопал ни человеческие способности в виде непрямого массажа или мощного разряда тока прямо из пальцев, ни магические, ничего не помогло. Молодая девушка, но не медсестра, а, судя по одежде, одна из пациентов была мертва. Я снова не успел. После этого я отключил все эмоции окончательно и, здраво прикинув шансы на выживание по частоте сердечных сокращений и расположению близко к поверхности, принялся выкапывать тех, у кого эти самые шансы были максимальными в первую очередь их. И я продолжал это делать, даже когда рядом завизжали тормозами машины спасателей, и они целой толпой накинулись на завалы, растаскивая их как кранами и крючьями, так и при помощи магии. Сначала на меня наорали, чтобы я убирался и не мешал, но увидев спасенных мною людей, и главное то, что я не собираюсь никуда убираться, просто стали делать свою работу вместе со мной. Сразу стало шумно и многолюдно. Постоянно раздавались команды и приказы. Туда-сюда сновали рабочие, мелькали различные инструменты от лопат до ручных тепловизоров. Кажется, несколько раз где-то гавкнула собака. Я даже на мгновение пожалел о том, что они прибыли, потому что один я работал в тишине и одному лишь мне в удобном темпе, но тут же отбросил сожаление и просто продолжил раскапывать и показывать другим, где копать им. Остановился я только тогда, когда на вершину изрядного уменьшившегося завала поднялся Адам. Каким-то образом, умудряясь не проваливаться в щели между обломками в своих щегольских блестящих туфлях, и даже не запылив их, он поднялся на самую верхушку и молча встал рядом. Я стер пыль с лица, коротко глянул на Адама и продолжил работать. — Идем, — позвал безопасник. — Ты уже сделал все, что мог. Я посмотрел себе под ноги и вынужден был с ним согласиться. Последнее сердце, до владельца которого я пытался докопаться, перестало биться. Теперь уже официально, под завалами, все мертвы. Я разогнулся, чувствуя, как ноет спина. Как будто я все эти камни на собственном горбу таскал и медленно спустился с кучи следом за Адамом. Он каким-то образом оказался внизу намного быстрее меня. Спрыгнул, что ли? И пока я спускался, успел сбегать до машины и обратно. В руке у него серебрился в лучах поднявшегося над горизонтом солнца небольшой термос. А в другой... Снятая с него крышка, в которую он наливал что-то парящее. «Держи». Он протянул крышку мне. «Согрейся хоть». Я отхлебнул из крышки чашки, по привычке сначала попробовав на кончике языка на наличие яда. «Его, конечно, не было. Это оказался всего лишь чай. Кажется, с ромашкой». «Сам-то цел?» «В порядке», — ответил я и сам удивился тому, как охрип мой голос. Словно за тот час, что прошел с момента последних сказанных мною слов, голосовые связки разучились нормально работать. «Не ранен. Ты был у Ванессы?» «Она умница». Адам улыбнулся. «Она закрыла весь город куполом, да еще и так, что он не требует ее постоянного вмешательства. Он теперь существует отдельно. Вряд ли это продлится долго, но она сегодня кучу людей спасла. Как и ты, кстати говоря». «Я ничего не стал отвечать Адаму». Только одним глотком допил чай и сунул ему в руки опустевшую чашку. Развернулся на месте и пошел в сторону того магазинчика, где оставил Джулин. Дошел до витрины, пролез внутрь и присел возле нее, накрытой все той же тряпкой. Не всех людей я сегодня спас. А значит, недостаточно много. Сзади раздался скрип колотого стекла под подошвами щегольских туфель, и Адам остановился рядом со мной. Некоторое время он молчал, но стекло продолжало поскрипывать острыми сколотыми краями по кафелю, под подошвами его обуви. Агент осматривал внутренности магазина, явно пытаясь восстановить картину произошедшего. Так прошло две или три секунды, а потом он тихо спросил. — Ты ее знал, да? — В какой-то степени, — ответил я, решив не уточнять, в какой именно. — Увы, Марк, — Адам вздохнул. — Мы все кого-то теряем, мы все кого-то потеряли. «Всех не спасти». «Знаю». Я поднял взгляд на его мрачное лицо. «Мне просто показалось, что надо что-то сказать». Адам развел руками. «Вроде бы так принято. Нет?» «Понятия не имею. Я пожал плечами». «В любом случае, ты же не думаешь всерьез, что я тут собираюсь сопли развешивать?» «Нет, не думаю», — честно ответил Адам но лишь потому, что я вообще не думаю о том, что ты будешь делать. У меня нет идей. Несмотря на то, что я думал, что неплохо тебя знаю, сейчас я действительно в тупике. Подскажешь? Что тебе подсказать? Что я намерен делать дальше?» Адам кивнул. Я перевел взгляд на свою руку, в которой уже лежал, загадочно блекуя острыми гранями красный камень. «А дальше я воспользуюсь тем, что ты неоднократно про себя рассказывал». О том, что твоя работа — брать самые невероятные истории и исходить из того, что они правда. — Было такое? — подтвердил безопасник. — Так вот, сейчас ты услышишь самую невероятную из всех историй. Мою историю.